На втором этаже трактира «Три веселых грузчика» доктор с тремя помощниками пытается вернуть к жизни Плута Райдергуда. Иностранный пароход на Темзе наскочил в тумане на его ялик, и его чудом извлекли из воды. И вот появился признак жизни. Едва тлеющая искра может и угаснуть, и разгореться ярким пламенем. И четыре здоровых молодца, Почти каждый день выпивавшие у Готовы прослезиться, заметив ее. Сам Райдергуд ни на том, ни на этом свете Не мог бы выжить из них слезу, Но человеческой душе, Борющейся между бытием и небытием, Легко этого добиться. Он возвращается к жизни. Он то с нами, то снова уходит куда-то далеко, то снова силой начинает бороться за возврат к жизни. И все же, как и все мы, когда теряем сознание, как и все мы, когда пробуждаемся ото сна, он неохотно возвращается к сознательному существованию и предпочел бы дремать дальше, если бы мог. Боб Глидери приводит мисс Плезент Райдергуд, которую с трудом разыскали. На голове у нее накинута шаль, и с плачем, сбросив эту шаль и сделав книг сын мисс Аби, она первым делом подбирает волосы и закручивает их в пучок на затылке. Спасибо вам, мисс Аби, что вы приняли к себе отца. Должна тебе сказать, девушка, я не знала, кто это такой. Но если б я и знала, то, думаю, было бы то же самое.